Листки записной книжки. Май-август 1900 года. Вот она лежит передо мной, моя записная книжка, истрепанная, смятая в черном клеенчатом переплете, покрытая какими-то желтыми пятнами и подтеками. Два месяца она болталась у меня в мешке за спиной, пропитываясь моим потом под лучами итальянского солнца и промокая в потоках альпийских дождей и водопадов, На ней есть и капли от девственного снега, из стальских глетчеров и пятна от прозрачных волн Каримского залива, посыпанные мраморную пылью Акрополя. Между ее страницами лежат альпийские розы, сорванные на склонах Ортлера. кипарисный ветвь свила Адриана, лавровая веточка с могилы Шейли, сорная травка, выросшая между мраморных плит театра Диониса, веточка какого-то вьющегося растения с очень тонкими вырезанными листочками, которым был оббит старый фонтан на вилле Десте, и, наконец, пыльная ветка оливы, выросшей на склонах Афинского окропля». Сначала и до конца она исписана лиловым ализариновым карандашом. Тут нет последнего дневника. Все отдельные фразы, мысли, слова, кое-где записи расходов. Маленькие стихотворения, начатые и неоконченные. Существуют такие волшебные китайские цветы. Это маленькие черные деревянные палочки. Но стоит их только бросить в с теплой водой, как они сейчас же начинают распускаться в красивые разноцветные цветы и фигуры. Также и эти неразборчивые лиловые арабески в моей записной книжке стоит только одному такому значку попасть в мою голову, и он начинает сейчас же распускаться Блестящие, ослепительно яркие картины, такие яркие, что я жмурюсь от их света и блеска, и сердце мое охватывает старое знакомое чувство, которое прекрасно поймет каждый бродяга. Сумею я зафиксировать вас на бумаге, мои волшебные китайские цветы. На первой странице такое стихотворение написано еще зимой в городе. Душно в комнате, как только снег растает над лугами, Закажу себе ботинки с двухдеймовыми гвоздями. Приготовлю ледерхозен, альпеншток с крюком из рога, сак себе достану, колбасы возьму немного, и лишь первый луч заглянет в запалённое окунце, на бекрейн надену шляпу, прожилую от солнца. И пойду себе я в горы с неизменным красным гидом, Поражая и пугая всех прохожих диким видом. Побегут за мной мальчишки, восхищенную толпой. Я люблю быть популярным, отчитать читателей не скрою. А когда, минуя город, я один останусь в поле, А кругом засвищут птицы, запоют ручьи на воле... Затяну я тоже песню, откликаясь птичкам дальним, хоть отнюдь не обладаю я талантом музыкальным, хоть ни разу верные ноты я не взял, но вот привычка. Если я один останусь, то пою всегда, как птичка. Дальше идет несколько афоризмов. Путешествие и количество истраченных денег обратно пропорционально количеству полученных впечатлений. Из всех пяти чувств во время путешествия самую главную роль играет осязание. Для того, чтобы хорошо узнать какую-нибудь страну, нужно ощупать ее вдоль и поперек подошвами своих сапог. И так далее. На последнем листке горделивая заметка. Итого, все путешествие от Москвы до Севастополя через Вену, Мюнхен, Милан, Геную, Флоренцию, Рим, Неаполь, Бриндизи, Патра, Сафины, Константинополь — со всеми побочными расходами, обошлось в сто семьдесят рублей. Ну вот, наконец, мои лиловые иероглифы. «29 мая, Вена, собор святого Стефана». «Ну распускайте же, расцветайте, мои китайские палочки, сумрак старого готического собора». После солнечного блеска и уличной пестроты Глаз трудом различает паутину скрещивающихся арок и колонн. Я сижу на почерневшей деревянной скамье. Ухо отдыхают от грохота экипажей в этой тишине, и только позже, как и глаз в этом сумраке, начинает различать звуки органа. Они властно подхватывают душу и уносят ее не сквозь пространство, а сквозь время». Все наполнено, все дрожит этими широкими плывущими звуками, которые застывают между стен собора в виде разноцветных стекол. Слегка выделяясь, во мраке видны пилястры, карнизы, оконца, и только розетки сверкают вверху, как два фиолетовых солнца. Висят разноцветные нити лучей, На сводах дрожащие пятна, Весь сумрак какой-то прозрачный, цветной, Таинственно-тихий, понятный, А в окнах там целый особенный мир Готических старых соборов. Вся эта гармония красок, цветов, Фигур, переплетов, узоров. Невольно проникаешь с этим стройным, законченным миром средневековой верой. Целый мир, свой собственный, красивый, всеисчерпывающий мир, не имеющий ничего общего с действительным миром и его законами, создал себе здесь человек. Он отделен от другого мира этими разноцветными стеклами, этими созданными фантазией человека картинами, которые не пропускают в него ни одного простого белого луча солнца, ни одной логической мысли, не преобразив их в разноцветные тени и полосы своей фантазии своей веры кредгоку и абсурдум. это было может быть самое смелое слово брошенное человеком в лицо истину но какой прекрасный Законченный мир – вот они, эти застывшие кристаллы средневековой мысли. Человеческие волны залили европейские низменности, потом волны эти сбежали и заменились новыми, но от них остались эти кристаллы. У нас есть наша кристаллизованная русская сказка «Собор Василия Блаженного», а в Европе кристаллизованные средневековья – «Готические соборы». Базиль де Ферсер от Нотр-Дам-Дивер, Василий Шут и Богоматер Хмельная, как называют французы московские святыни, сами искренне удивляясь при этом таким странным святым. Готика зародилась в XI веке во Франции и развелась в течение двух столетий в полном блеске. Огромная и могучая ветвь ее переброшена была в Германию, но там она потеряла уже свою удивительную тонкость и грацию, который можно найти только во Франции, даже не в Нотр-Дам, а в маленьких церквах Парижа, Сен-Шапель, Сен-Жермен-Лексуруа, Сен-Жермен-де-Пре и особенно в Реймском соборе. Только там понимаешь всю эту музыку стекол. Музыку красок во всей ее красоте – это старое, забытое, потерянное для нашего времени искусство. В Германии оно уже вырождается в отдельные фигуры на стеклах и утрачивает все свое кратчное обаяние – Но во французской готике фигуры сами по себе безобразны и не играют еще главного значения. Все в музыке, в сочетании красок. В Италию готика перекинулась слабым ростком, ее принесли туда францисканцы. В россии она еще полна северным духом, но на точной почве Ломбардии она распустилась только одним, совсем изменившимся под итальянским солнцем, но все-таки дивно прекрасным мраморным цветком, который уже не дал из себя благотворяющих семян. Но ну, от цветов Франциска потянулась другая, зеленая и свежая ветвь, которая через два века выросло в иное, еще были крепкие и широколиственные дерево, от него пошел Джотто и первое возрождение. Но истинная итальянская готика воплотилась не в камне, а в слове. Самый великолепный готический собор в Италии – это божественная комедия. Тут тот же средневековый символизм. Формы, торцины, отчеканенные острые и легкие стремятся к верху, как бесчисленные стрелки и пилястры. Образы и сравнения отливают всеми переливами цветных стекол. Смутные, блуждающие тени ада освещаются багровыми и фиолетовыми лучами фантазии, проникающие сквозь узкие стрельчатые окна средневекового миросозерцания в плавных и сильных созвучиях тосканской речи, Слышатся звуки органа и отголоски мелодии полистрины. а весь план, или скорее распределение масс, с их ритмичностью формой, заканчивающей каждый из трех отделов одним и тем же стихом, невольно заставляет отождествить этот голос десяти молчащих веков с готическим собором. В готике есть что-то растительное, органическое. Я долго рассматривал кафедру в соборе Святого Стефана, сплетенную из бесчисленных каменных веточек, разошедшихся от одного ствола, и мне казалось, что я рассматриваю жилки дубового листа. Внизу колонны, у которой стоит эта кафедра, полуоткрытое маленькая каменное окошечко, из которого выглядывает до пояса человеческая фигура. Это подпись строителя собора. Раннее утро. На палубе еще пусто. Наш пароходик энергично режет неудержимо стремящиеся вперед струи Дуная. В песне правда, а в сказке были. Тихий Дунай русских песен, бес покрыт водоворотами, а Дербляу Дунау, голубой Дунай немецкой поэзии, оказывается скверно грязно-желтого цвета. Здесь между Линцем и Веной Дунай с обеих сторон сдавлен горами, Налево от роги Альп, направо богемская группа, Осыпи и обрывы розовеют от утреннего света, Сочная зелень лесов, сады, виноградники, Маленькие немецкие городки со строконичными церквами, Наивные, мирные, старые, Монастыри, разоренные, разбойничьи гнезда на горах, В записной книжке начинает складываться стихотворение. Свежий ветер, утро, рано — Дышит мощная река, В дымке синего тумана Даль прозрачна и легка. В бесконечных изворотах Путь Дунай прорезал свой И кипит в водоворотах мутно желтую волной. Уплывают даль селенья, Церкви старые видны, Будто смутные видения Непробудной старины. И душа естественных рамок рвется дальше на простор. Вот встает старинный замок на скалистом кряже гор. Эти стены, полные ласки, оббивает виноград, Как глаза античной маски окна черные глядят, И рисуются сурово, стен зловещий силуэт. Точно мертвого былого страшный каменный скелет. Ко мне подходит молодой человек по костюму рабочий и вступает в разговор. Он говорит на местном австрийском наречии, я говорю по-немецки вообще скверно, и мы в течение нескольких минут тщетно стараемся поддержать разговор и наконец умолкаем. Мой собеседник смотрит на меня с отчаянием и, наконец, произносит, «Вы, вероятно, берлинец, что я вас совсем не могу понять». Это удивительная особенность путешествий по Германии. Достаточно просто не уметь говорить по-немецки, чтобы вас сейчас же приняли за немца. Только из другой части Германии. Да и вообще знания языков вовсе не так уж необходимо для путешествия, как кажется. Для того, чтобы прожить в Париже, например, вполне достаточно знать только два слова «месье» и «мадам». Если научиться их произносить как следует... то вас будут принимать за коренного порижания. Ну, положим, вам нужно что-нибудь купить. Вы заходите в магазин, приподнимаете шляпу и говорите «Мадам!» Это означает «Здравствуйте». Продавщица кивает вам головой и отвечает «Месье». Затем она уже снова интернация спросит «Месье». Это уже значит «Что вам угодно». Вы показываете на нужную вам вещь и предупредительно, любезным тоном говорите «Мадам!». Она вам подает вещь, разумеется, слава «Месье». Тогда вы спросите Мадам, она называет вам цифру и говорит, месье, вы платите деньги и уходите, приподнимая шляпу со словом мадам, на что она, разумеется, опять отвечает вам неизбежным месье. К словам Бонжура и адью необходимо надо прибавить месье и мадам, иначе же это считается грубостью, в большинстве же случаев бонжур и «адью» совсем опускается. Если вы будете держаться такого метода разговора, то вас всякий сочтет за француза. Но беда вам, если вы захотите, не зная французского языка, изъясниться подробнее. Французский язык создан для каламбуров, которые так и просятся на язык, особенно тем, которые не умеют говорить по-французски. Однажды, во время одной из больших рабочих демонстраций в Париже, я вмешался в толпу вместе с одним приятелем русским. Это было время процесса де Руледа. страсти были предподняты толпа пела разные куплеты по поводу героев дня и встречала каждого католического священника криками аалиля колод долой попов настроение толпы было очень заразительно и мы тоже подхватывали на риту остроты и восклицание и повторяли их И вот, в минуту общего затишья, мой спутник, увидев на другом конце улицы пробиравшуюся черную продолговатую шляпу, рявкнул на всю площадь. — Абали кулот! — талой штаны. Я никогда не слыхал тона более убежденного и горячего, чем тот, которым было произнесено это требование. На минуту толпа оцепенела. Казалось, даже парижским рабочим это требование показалось чересчур радикальным, но потом... Грянул взрыв гомерического хохта, а две стоявшие рядом с нами парижанки заметили моему спутнику, что, не зная французского языка, никак нельзя принимать активное участие в политических движениях, не рискуя сделаться чересчур радикальным. Уж поздно под вечер приехал я в Кёльн. там слушал я Рейна, журчания, там воздух немецкий — Мне веял в лицо, и это имело влияние на мой аппетит. Я поужинал там яичницу, ел свечиною, И жажду свою за столом утолял рейнвейна прозрачной струёй, Как прежде рейнвейн золотистой струей в зеленом бокале сверкает, А если ты выпьешь бокал весь до дна, то он себе в нос ударяет И так упоительно колет в носу, что с ним бы вовек не расстался. Эти слова Гейны я могу свободно применить к своему пребыванию в Линце. Садик маленькой старинной гостиницы с бесконечными переходами, коридорами, галереями и дворами выходил прямо к Дунаю. Добродушные горожане с семействами здесь пили дешевое и кислое дунайское вино под сенью старых ветвистых каштанов. а сквозь зубчатые листья нависших ветвей расплавленным серебром струился Дунай, а на другом берегу, облитый луной, белел маленький городок со строконечной церковью. В другой день в окнах вагона мелькнул Зальцбург со своими замками на горах, родина Моцарта и Макарта этих двух художников, в творчестве которых есть такое же неуловимое созвучие, как и в их именах. Попробуйте закрыть глаза и произнести эти два имени – прислушиваясь к их оттенкам. Вся разница между этими именами только в звуках Ц и К. Но какой характер придают им эти звуки? В имени Моцарта блестит полированный паркет аристократических венских салонов конца XVIII века и дрожат звуки старинных клавесинов, а в имени Макарта чувствуются тяжелые складки бархата, густые и сочные краски драпировок, нестильных гостиных XIX века. Поезд мчится. Налево мелькает цепь гор, подернутой сизым туманом дождя. Баварская граница осталась сзади. Мелькнуло озеро, дождь перестал и проглянуло солнце. Чувствуется приближение к Мюнхену. Всюду пиво, пиво, пиво, пиво пивные заводы, бесчестные вывески около полотна железной дороги с объявлениями о пиве на зеленой траве около кабачков – Сидят приятно округлые люди с кружками пива. Вот, наконец, городские предместья. Вдали мелькает колоссальная статуя Баварии, которая что-то с торжеством держит высоко поднятые руки, а кажется, тоже кружку пива. Добродушный немецкий паровозик прибавляет шагу, усердно пыхтит и несется между бесконечных путей и вагонов. Точно его тоже ждет на станции хорошая кружка пива. Вот единственное, между прочим, в чем немецкие железные дороги совершенно пасуют перед русскими, это провозные свистки. Не умеют свистеть немецкие паровозы. То ли дело хороший свисток русского паровоза, в нем есть художность, настроение, протяжный, звонивный свист глубокую ночью, ведь в нем Как и слышится, бесконечный унылый степь, косой дождик, бьющий в скользкие стены вагонов, огоньки затерянной глуши станции, еще тысячи верст путешествий впереди. А здесь паровоз олет точному нангу наступили. В Мюнхене я остановился... Херберг-Зур-Хаймат. Это очень любопытное учреждение, о котором стоит рассказать. В Германии существует так называемый Deutsches herbeg который имеет свои отделения решительно во всех городах Германии и во многих городах за границей. В России, между прочим, тоже существует отделение Творчества в Петербурге, Ревеле, Дерпте и Грессенфорсе. Всех отделений в Германии 507, а за границей 42. В каждом таком отделении находится Herberg зур Нольчлежный дом своего рода, гостиница, коспис очень дешевая, чистая и удобная, и, наконец, Вэрейнсхаус, при котором находится ресторан, читальня со всеми евангелическими газетами и журналами, и залы для собраний общества. Это предприятие полурелигиозное, полукоммерческое. Каждому одинокому путешественнику, странствующему по Германии с ограниченными средствами и не требующему особенных удобств, можно особенно рекомендовать это Херберг Зурхаймат за 30 феннингов. То есть на наши деньги немного меньше, чем за 15 копеек. Вы получаете там кровать с чистым бельем в общей комнате. Если хотите, то вы за эти же деньги можете взять... В ванну. Вещи свои вы оставляете внизу в конторе под квитанцию. Дом открывается с восьми часов вечера, а в семь часов у вас будет звоном колокла, И вы должны уходить, так как на день там оставаться нельзя. Комфорта особенного нет, но обстановка нисколько не хуже, чем в тротуарах, русских, казенных, закрытых учебных заведений. Начлижники, эти большинство рабочие и путешествующие бурши, вообще публику туда пускают с разбором. В ресторане, обыкновенно находящемся в том же доме, можно получить хороший, совсем домашний и очень изобильный обед из двух блюд за 40 феников, то есть за 20 копеек. Во главе такого заведения стоит всегда очень почтенный господин, называющийся Ватером. Гостиницы, находящиеся при этих Верейнсхаусах, очень комфортабельны, дешевые и безукоризной чисты, как вообще все немецкие гостиницы. К иностранцам там относятся с особенной предупредительностью. Мюнхен – это город картинных галерей, пива германской старины и греческих колоннад. Это столица немецкого искусства. С немецкой живописью XIX века можно познакомиться только здесь. Здесь же и центр новейшей живописи – Сецессион Аустелунг. Выставка была открыта, и прежде всего я, конечно, отправилась туда. Переходя от одной картины к другой, я сначала и не заметил какого-то странного движения среди публики, пока один из партий не дёрнул меня из рукав со словами «Да, стой, Тунзор, Кёник, это наш король». Обернулся, я заметил маленького старичка с белой, довольно длинной бородой, тронутый кое-где желтесной, с серыми волосами на высоком морщинистом лбу, в золотых очках и довольно потертом черном сюртуке, который, как у всех немецких профессоров, морщился поперечными складками в талии. Это был Польд, принц-регент-баварский. Он был бессвитый, и, скорее всего, его можно было бы принять с немецкого профессора, каковым он, положим, состоит и на самом деле, так как он, как известно, считается одним из лучших окулистов в Европе. и продолжает практиковать, несмотря на свои королевские обязанности, исполняемые им уже второе царствование. Он быстро переходил от одной картины к другой, и, наконец, остановился перед огромной мраморной статуей, изображавшей его самого в средневековых доспехах, закованном в латы, с некоторыми величественной и воинственной физиономией. Мне казалось, что седой старичок в потертом сюртуке был совсем уничтожен видом этого средневекового витязя, на которого он смотрел с каким-то испуганно смущенным видом. «Эсвараньшони сэнэ» — это была превосходная сцена. Дальше у моей записной книжке значится такая краткая заметка. «Нёэ пинокотэкс» — «Сигантини» — «Габриэль Макс». Перед моими глазами со слепительной яркостью встают две картины, два типа искусства. Вероятно, до всякого русского обывателя, сколько-нибудь интересующегося живописью, доходили смутные отголоски какой-то новой живописи, каких-то новых приемов. Вероятно, ему попадались разные слова, импрессионизм, пленэр, прерафаэлизм, пунктуалисты и так далее, которые он все обобщал под общим названием декаденства. Иногда на русских художественных выставках он натыкался на странные картины, в которых он ничего не мог разобрать, кроме каких-то бесформенных пятен или какой-то разноцветной чешуи продолговатых мазков. Такие картины он принимал за личное себе оскорбление и начинал ругаться, а в конце сформулировал свое негодование неизменным словом «декаденством». Еще в 30-х годах во Франции началось освободительное движение живописи и, собственно, пейзажа, вырывавшееся из лап академизма. Нашлись люди, которые утверждали, что деревья следует писать не коричневой, а зеленой краской – что нужно писать предметы не в искусственном освещении темной мастерской а на вольном воздухе пленэр, что воздух это та прозрачная среда которая дает предметам их окраску что следует писать предметы не такими какими они есть но такими какими они представляют импрессионизм позволю себе привести следующий рассказ резкина Когда Чернер был молод, он иногда бывал добродушен и показывал другим то, что делал. Однажды он рисовал вид Плимутской гавани, за милю или за две стояли два корабля, освещенные сзади. Чернер показал рисунок морскому офицеру, и морской офицер с удивлением и вполне основательным негодованием заметил, что у кораблей не было пушечных портов. «Да», — сказал Чернер. «Конечно, их тут нет. Если вы зайдете на Маунт и Джекомп и увидите корабли на фоне заката, вы не различите пушечных портов». «Но все — продолжал кипятиться морской офицер, — «вы ведь знаете, что они там есть?» «Да», — отвечал Тернер, — «я это прекрасно знаю, но я рисую то, что вижу, а не то, что знаю». Это закон всякой хорошей художной работы, даже более для художников, в конце концов, вредно, И нежелательно знать то, что он видит перед собой, прибавляет Трескин. Это все уже общеизвестные, общепринятые истины, которые неизвестны пока еще только русской публике, благодаря полному отсутствию у нас художественной критики. На это движение, между прочим, сильно повлияла японская акварельная живопись с ее легкими прозрачными тонами. Когда у искусства явились новые задачи, то невольно должны были создаться и новые технические приемы изобразительности. Приемы пунктуалистов и являются таким новаторством живописи. Их идея основана на том физиологическом законе, по которому несколько разноцветных точек, поставленных рядом на известном расстоянии, смешиваются в глазу зрителя в один цвет. Этот способ смешения цветов значительно совершеннее способа смешения красок, так как в природе происходит именно процесс смешения цветных лучей в глазу. Благодаря ему является возможность передать и воздуха, и чистоту красок, между тем, как при смешении красок каждый цвет неизбежно приобретает немного грязноватый оттенок. Обо всем этом я слышал раньше и видел несколько нелепых картин, покрытых разноцветными червяками, но обращал на это мало внимания и серьезного значения этому для искусства не придавал. И вот в Мюнхене, скитаясь по бесконечным залам новой пинокотеки, я неожиданно остановился как ошеломленный пред одной громадной картиной. Кругом висели сотни больших и маленьких. Пейзажи лучше германских мастеров, но сравнительно с этой картиной они казались совершенно плоскими, безжизненными и условными. Мне казалось, что я вижу не картину, а просто окошко, прорубленное в стене, сквозь которое видна горная пашня высоко в горах. Два быка тащат плуг, поднимая борозды черной блестящей жирной земли. Яркая альпийская трава, на близких невысоких склонах лежит снег, Небо темное, странное и непривычное, как всегда на больших высотах, но дело в том, что это была не картина, а сама действительность. Краски не были неподвижными, а переменялись и блестели. Тонкие струки теплого воздуха, не переставая, переливались, трепетали, и черные борозды пашни дрожали от их движений. Это было что-то... Такое ослепительно яркое, живое, чуждое условности, точно в темную душную комнату сразу брызнули яркие лучи солнца вместе со свежим степным воздухом. Это была картина «Серантини», известного итальянского художника французской школы, который умер полтора года тому назад в Альпах, не успев окончить своей последней громадной картиной с горной жизни. «Серантини», является лучшим и самым совершенным представителем современных пунктуалистов. Как раз против этой громадной картины Сигантини висела другая, очень маленькая и незаметная картина, мимо которой я прошел несколько раз, не обратив на нее внимания. Потом я как-то случайно остановился против нее и увидел что-то, что заставило меня углядеться в нее пристальнее. Это была девушка, очевидно больная. Она полусидела в кровати, закрытая до пояса белой простыней, в белой мягкой рубашке, голова ее была повязана белым платком, на коленях ее лежало распятие. И она глядела на него, сжав яски обеими руками, странным глубоким взглядом, в котором было и болезненное недоумение, и ужас, и страдание. Это была очень молоденькая девушка с мягкими, красивыми чертами, с матово-бледным, бархатистым цветом лица, умирающая, безнадежно больная, мелькнула в голове. Я прошел, но этот мучительный, загадочный взгляд мешал мне рассматривать другие картины. Я снова вернулся к ней. Казалось, картина уходила вглубь, и чем глубже. погружался я в эти темные, кроткие глаза с их странным выражением, тем сильнее и неотразимее покоряла меня красота этого странного взгляда. И вдруг я заметил маленькую подробность, которая сразу объяснила мне все непонятное выражение ее глаз. На белом платке, в котором была обвита ее голова, я заметил легкие следы крови, а на ее прозрачных руках с голубыми жилками два маленьких красных пятнышка, очень бледных, чуть заметных, стигматы. Это была знаменитая картина Габриэля Макса Катерина Эмерих». После этой картины я уже не мог смотреть на что-нибудь другое, думать о том, как написана эта картина, и какие технические приемы были употреблены для передачи этих белых тонов рубашки и одеяла, было бы в тот момент оскорблением для нее. Техника играет великую роль в искусстве, и в технике могут быть такие же гениальные мастера, как в том соединении чувства, Мысли и техники, которые создают произведения, подобные этой картине Кабриэля Макса. Но техника только тогда будет вполне совершенна, когда ее не будет совершенно заметна. Потому что это только орудие для передачи мыслей и настроения орудие великое, важное и могучее. которым великий художник должен владеть так же, как виртуоз, пальцами своей руки. Поэтому если при мне говорят, какая блестящая техника у этого музыканта, то я знаю уже заранее, что его игра не произведет ни малейшего впечатления. А если я сам останавливаюсь перед картиной и начинаю прежде всего рассматривать ее колорит, мазки и краски, то это значит, что... Хотя, может быть, картина и гениальна, в смысле разрешения какой-нибудь новой задачи живописи, но она все-таки не истинное произведение искусства, а только материал, подготовляющийся для будущего великого мастера. Истинное произведение искусства должно захватывать до такой степени, чтобы нельзя было в первый момент отдать себе отчеты, видите ли вы его, или слышите, или нюхаете, или едите. Ущелье, страшное и темное, с ответственными каменными стенами, в которых загадочно и страшно темнеют какие-то темные щели или норы. Оно, пожалуй, похоже на ущелье Рейса около Чертового моста, но гораздо мрачнее, величественнее, таинственнее, ни кустика, ни деревца. Все жесткие изломы камни и отвесные стены. Наверху темные грозовые тучи, а внизу бешеный пьяный хлещет полузадушенный, обезумевший от страха и ярости поток, через который переброшена тоненькая дуга старого каменного моста, узкого, покрытого сырым хом и плесенью. По тропинке, прилепившейся с краю скалы, Пробираются маленькие люди, в каждом их движении чувствуется безумный панический ужас, а между тем из глубины темной впадины выползает длинная тонкая шея огромного дракона и, пригибаясь к дороге, медленно поводит по воздуху своей странной зубатой полузмеиной головой. А маленьким человечкам непременно надо пройти мимо этой страшной головы. Как уцелело здесь это фантастическое чудовище, почему появилось оно здесь – в этом ужасном ущелье, в котором есть что-то первозданное и стихийное. Невольный ужас охватывает, когда смотришь на эту странную картину Бёклина, висящую в Мюнхене в галерее графов Шак. Она носит название «Инберген Вондер Дракен Альте Блют». В горах живет старинный род драконов. Эта картина очень характерна для художественного творчества Бёклина и для того рода фантастики, которую он разработал так тщательно и так сильно. В Берлинской национальной галерее висит портрет Беклина в молодость, написанный им самим. Это еще молодой человек с темной вьющейся бородой, в рабочем костюме, с палитрой в руках. Голова его немного наклонена на бок, а сзади из мрака выделяется фигура смерти, скелет, наигрывающий у него над духом на скрипке какую-то веселую бравурную мелодию, судя по напряженным движениям его костлявых пальцев. В глазах молодого Беклина тревожное, лихорадочное внимание, его рука с кистью приподнимается. Он уловил эту странную мелодию смерти и сейчас занес в красках на полотно. В этом портрете лучшая оценка и лучший анализ всего его творчества. Всю свою жизнь Беклин прислушивался к странным и таинственным мелодиям настроений, звучавших у него в душе, и воплощал их в красках и образах. Вспомните его лесную тишь. Из-за неподвижных, молчаливых стволов деревьев, между которыми пробиваются косые лучи солнца, осторожно ступая по мягкому мху, выходит странное сказочное животное — единорог, на спине которого сидит девушка. Лошадиные ноги его обросли клоками длинной шерсти, а большой круглый глаз смотрит дико и испуганно, кажется, стоит их и треснуть маленькой веточки в лесу, и это странное видение моментально исчезнет, как будто его и не существовало. Почему эта лесная тишь, не знаю и объяснить не могу, но в картине действительно чувствуется это таинственное, глухое, жуткое молчание старого леса в яркий солнечный день. Таков и остров мертвых. Из черных, тяжелых, глинцевитых волн неведомого моря поднимаются ответственные голые скалы маленького острова, между которыми неподвижно... Стоит группа траурных кипарисов, между ними виднеются остатки каких-то белых памятников или зданий. Над островом навесло темное, низкое пасмурное небо, Полуразрушенный пристань пристани бесшумно подплывает маленькая черная лодка, в которой стоит загадочная белая фигура, странно выделяясь в надвигающихся сумерках, но вот смерть. еще ближе наклоняется над ним со своей скрипкой, и таинственно ужасные звуки переходят в бесконечно грустную, певучую элегию. По синему небу несутся белые истрепанные облака, кипарисы гнутся под сильными напорами ветра, между зеленью и сиротливо белеет мраморная вилла, осенние листья несутся по воздуху, мелкие волны слабо бегут по защищенному заливу. и в стене над водой чернеет темная арка с нависшей зеленью. Прислонясь к стене, стоит стройная женская фигура, закутанная в легкое темное покрывало, которое треплют унылые порывы ветра. «Осень! Осень идет!» — поет ветер. «Осень!» — скрипят старые кипарисы. «Осень!» — шелестят сухие листья. «Осень идет!» — слышится в этих грустных аккордах краса полуразрушенной виллы у моря. Скрипка смерти звучит все торжественнее и переходит в певучий церковный мотив, прерываемый безумными воплями нечеловеческого отчаяния, как в первых аккордах Бетховенского похоронного марша. В синеватых прозрачных сумерках вечера на белой холодной мраморной плите с просвечивающими жилками лежит он, снятый, омытый и недвижимый холодный Его мать только теперь допустили к нему, и она бросилась к нему на грудь, прильнула губами к его холодному, и израненному лбу, и тут только впервые охватило ее ужасное сознание смерти. И она, в ужасе закрывая глаза одной рукой, а другой делая инстинктивное, отталкивающее движение, с нечеловеческим криком отшатнулась от этого чужого, незнакомого ей трупа. «Пиета, Беклина, не картина!» а раздирающий вопль отчаяния о смерть все играет на своей скрипке, склоняясь над его ухом и смычок, прыгает все живей и живее, и меркнут звуки страданий и ужаса перед ликующими звуками жизни и солнца, перед вольной фантазией античного грека. На горе, среди роскошной природы, анахарец склонившись перед деревянным крестом, хлещет себя веревкой по обнаженным плечам — Какой жалкой и бессмысленной, кажется, эта фигура человека среди ликующей праздничной природы под лучами торжествующего солнца. Прочь бледные тени северной фантазии. смерти, играет мелодию жизни. Солнце юга! 3 января 1901 года смерти, наконец, надоело развлекаться музыкальными упражнениями, и она вступила в отправление своих действительных обязанностей. Франц Штук, несомненно, является продолжателем, но ни в каком случае не подражателем Бёхлина. Он меньше музыкант, меньше колорист, но в нем больше необузданной физической силы и больше психологии. Из его картин, виденных мной в Мюнхене, только одна ярко встает передо мной каким-то тяжелым мучительным кошмаром. Это его война. Бесконечно гладкая равнина, от края до края усеянная белыми обнаженными человеческими телами, окоченевшими в самых ужасных судорожных позах страдания, они тонут в темном кровавом болоте, сумерки. Небо темное, покрытое сплошь свинцовыми тучами, и только на горизонте красная полоса заката. По этому полю едет всадник». Бессмысленно уродливая голова его лошади с языком, черным силуэтом, резко выделяется на красном фоне заката. Лошадь выблась из сил и с мучительно терпеливым напряжением вытаскивает ноги, которые глубоко вязнут в этой багровой топе, насыщенной человеческой кровью. Всадник с каменно бесстрастным лицом, совершенно обнаженный, сидит на своем коне, не видя и не глядя на эти трупы, на это кровавое болото. Из Мюнхена я выехал в Оберамергау, где присутствовал на представлении мистерий, описание которых смотри первый номер русского Туркестана за 1900 год. А из Обера-Мергау я уже вышел пешком, с мешком за спиной, по направлению к Инсбруку, чтобы пересекши Тирольские Альпы спуститься в Италию, к северной оконечности озера Кома. Италия. Рим. В истории человечества существуют слова, обладающие странным, могучим обаянием. В течение двух тысяч лет слово «Рим» звучало для человечества именем силы, власти и всемирного господства. Что у него было своего собственного, самобытного, он все брал у других народов, у других цивилизаций. В идейном отношении он был тем же разбойничим гнездом, что и государством. Но у него была странная таинственная способность придавать похищенному других национальностей идеям великую жизненную силу. Это была лаборатория, из которой каждая идея, переработавшись с ней, выходила вооруженной всеми средствами для борьбы за всемирное владычество. Рим брал идеи национальные, но отдавал их человечеству всемирными идеями. Он впитал в себя идеи двух блестящих народов древнего средиземного мира – Греции и Иудеи. Как удивительно то, что оба эти народа взяли все, что составляет их вечную историческую заслугу из одного и того же источника – из Древнего Египта, этого праисточника и изобретателя всех европейских идей. Евреи заимствовали у египетских жрецов тайну неведомого бога и религиозной легенды, а греки – искусство, философию и зачатки математики. В этом характеристика обеих национальностей. Египтяне с ненавистью смотрели на евреев, покитивших их главное сокровища, Грекам говорили отеческие покровительства. Но вы, греки, еще совсем дети, и при этом полусерьезно полушутя, рассказывали им не то были, не то сказки. Кто видел статую песца или деревянную фигуру сельского старшины, тот поймет, сколько греки взяли у египетского искусства. «Семя мяще не умрет, не принесет плода». Мысль должна погибнуть как школа, чтобы принести плоды. Как государство, так и школа – это просто один фазис в развитии идеи, то же, что протекционизм в торговле. Слабый, неразвившийся, драгоценный зародыш идеи – окружаются жестокой непроницаемой скорлупой, законами, штыками, всем тем, без чего он неизбежно погиб и не успевший развиться. Если идеи сильны сами по себе и развиваются быстро и сильно, то кора государства не успевает нарасти и быстро спадает. Но если идея слабая и ничтожна, то грубая физическая сила, охраняющая слабый зародыш, становится крепка и несокрушима, как персковая косточка. Такая кора составляла основу древнего республиканского Рима. Греция и где развитие идеи совершалось с бесконечной интенсивностью, не успели выделить из себя крепкой коры, да и та, которая и была слабой и разорванной внутренним давлением бунтующих сил, была раздроблена ударами римских легионов. Тогда, освобожденные от такого государства, национальные идеи покорили Рим. Тот день, когда стены Олимпийского цирка потряслись ликующими криками толпы, приветствовавшей Фламенина, и тот день, который добродушно улыбающийся, завитой и раздушенный, толстенький тит въезжал с триумфом, сожженный, разрушенный, безумивший последней борьбе Иерусалим, были днями самых страшных ударов Риму, несравненно более сильных и решительных, чем поражения приканных. Против своей воли с ужасом всасывал Рим, как сухая губка, хлынувшую к нему греческую и еврейскую культуру. Греция покорила Рим философией и искусством, а Иудея, покорило его христианство. Когда внутренние силы проели насквозь ту скорлупу, которая казалась несокрушимой, тогда германские варвары кинулись на добычу, но сами были потоплены в потоках христианства, хлынувшего на них из пробитой бреши. Этот великий потоп католичества продолжался десять веков, а когда вода начала спадать и показались на свет первые остатки античного мира — то мраморные зерна греческого искусство, сохранявшееся под толстым слоем земли в почве древнего Рима, пустили из себя мраморные и красочные побеги, и среди убегающих и звенящих ручьев спадающего половодья расцвел новый цветок, новая весна человечества, возрождение. С этого момента в душе европейца неотразимым обаянием красоты засияло новое слово — Италия. Маленькие итальянские городки возрождения, старые, красивые и милые, обитые зеленью с толстыми крепостными стенами, узенькими уличками, красивые молодые художники с длинными волосами, работающие в своих мастерских, монастыри с их таинственностью и бесконечным спокойствием, пестрая, средневековая толпа, веселые приключения, анекдоты Бокаччо, борьба во имя новой красоты, возникающей из недр земли, гуманизм, борьба партий в маленьких городках, Пышность папского двора, фрески Ватикана, музей Флоренции, восемнадцатый век с его упадком, Грацией и великолепными виллами римских аристократов — все это, вычитанное из книг и украшенное воображением, возникало в уме моем при «Италия». Потом вставали другие тени, тени XIX века, скорбная, благородно-прекрасная голова Мацини, легендарно-громадная и простая фигура Грибальди, мечтательно-отважная тень Пизаканы, а за ним другие бледные окровавленные тени итальянского ресорджемента Медичи, Арсини, Марнара, Сафи. И вот уже вставал перед глазами другой Рим. Рим художников, Рим красивых альбанских крестьянок, транставеринок, развальный водопровод, ленивые фигуры быков, остатки форума и колизея. В Италию ведет много дорог через Альпы. Дорога из Мюнхена на Инсбрук, а тут на Триген и по берегам Гарского озера самого синего из всех итальянских озер в Верону. освещена итальянскими путешествиями Гёта и Гейне. Но там уже проложена железная дорога, а мне хотелось пройти из Мюнхена пешком через Альпы по неизвестным диким горным тропинкам, так как когда-то ходили в Италию германские паломники с мешком за спиной, с палкой в руках. Поэтому я остановился на пути через сталь, вид Гигау и Стельвио. «Ухожу от вас я в горы, где живут простые люди, где свободней веет воздух и дышать свободней груди, горы, где синеют ели, звонки, зелены, могучие, воды плещут, птицы свищут». и по воле мчатся тучи. Я выхожу из обера Миргау с толпой баварских крестьян, возвращающихся по домам с представлением мистерий. Они все в тяжелых, подкованных гвоздями и с трехугольными шляпками башмаках Мужчины в коротких панталонах, шерстяных чулках и с голыми коленами. На всех зеленые тирольские шляпы с полуопущенными полями и великолепными перьями. Перо на шляпе это предмет гордости для каждого мужчины. Их осматривают и оценивают с видом знатоков. Особенное внимание привлекает старик с великолепным орлиным пером на шляпе, который он с гордостью показывает остальным и оживленно рассказывает, как он достал его. Бедная моя тирольская шляпа с перьями. Ее совсем не оценили здесь, в Ташкенте, даже больше. Ее не поняли. Однажды, когда я проходил по улице, меня остановила совершенно неизвестная мне дама и каким-то испуганным голосом сказала, — Послушайте, у вас перо сзади. Да, ведь это же тирольская шляпа. Ах, извините, пожалуйста, я думал, что вы на базаре были, и там над вами подшутил кто-нибудь. Я ночевал в Партенкирхе и на другой день должен был перейти тирольскую границу. К югу над Партенкирхе возвышается крутой кряж-гор, который отделяет Баварию от глубокой долины Инна-Инсбрука. Так как дорога через ущелье Партнах-Кламы и через перевал Блау и Дюмпин была еще заваленной снегом, то мне пришлось идти в обход через Эрвальд. Я долго шел густым лесом по узенькой тропинке между скал, обросших мхом, и вдруг лес расступился, и глубоко внизу, в широкой котловине, крутые склоны, которые были одеты густым лесом, лежало мутно-зеленое озеро, в котором отражались противоположные склоны гор. Над ним высоко, над окружающими холмами, как темная грозовая туча, серела огромная масса вильц спускавшаяся сюда одной отвесной стеной. Это была Айпсея. Тропинка, проложенная по крутому склону в густом лесу, спустилась до самого берега, к неизбежному ресторану, около которого стояли неизбежные англичанки и смотрели в подзорную трубу на Вильспица, и потом снова стало круто подниматься в гору по склонам противоположного берега, по которому проходила Чаровольская граница. Это была широкая прочка, идущая вниз под гору, где виднелось озеро. Посреди ее стоял столб с черным австрийским двухглавым орлом, и кругом не было ни признака какого-нибудь строения и какой бы то ни было пограничной стражи. Поставив одну ногу в Австрию, другую — в Баварию, я несколько минут наслаждался своим интернациональным положением и, наконец, окончательно переступил тирольскую границу. Деревянные домики... широкими насупившимися крышами, низкие и светлые комнаты деревенских гостиниц с бесконечным количеством маленьких окон, часто и тесно насаженных по всем трем наружным стенам, деревянные резные стулья на длинных расходящихся ножках, склоны гор, круто спускающихся в широкую долину, покрытые яркой зеленой мелкой травой или густыми лесами, маленькие белые остроконечные церкви — вот первые впечатления Тироля. Таким он и представляет, мне раньше и вот я свободен весь мир предо мной и всюду мне вольная воля с лекующей песней с мешком за спиной я шел по долинам Тироля. на зелень ярких альпийских лугов красивые церкви белели А выше на фоне сияющих льдов Синели зубчатые ели. «В Италию!» — громко звенело в ушах. «В Италию!» — птицы мне пели. «В Италию!» — тихо шуршали кругом Мохнатые старые ели. Я шел через мки... В полумраке лесном, где сыростью пахло и гнилью, Где тонкую нитью висел водопад, дробя серебристую пылью, Я шел сквозь ущелье, где бился поток, А камень холодный и твердый, Куда опускался огромный ледник, запачканный мерзлую мордой. Я шел по сияющим снежным полям, И празелень льдов вековая сияла из трещин и мертвым кольцом. Лежала пустыня, немая. Подгон Геохамна застигла гроза на высоте трех тысяч метров. Длинная и узкая долина Эдсталя, впадающая одним концом в широкую долину Инна, другим концом уходит в глухой ледяной мешок Эдстальских глечеров. Мы шли по ней три дня. Подъем был мало заметен, но казалось, что мы идем все к северу, становилось холоднее, растительности было меньше, местность делалась как-то проще и угрюмее, деревушки реже, колесная дорога прекратилась и пришла в узкую тропинку. Мы решили заночевать в последнем селении перед ледниками в Рофине, здесь уже кончился пояс деревьев, осталась только низкорослая альпийская засна, стелющаяся своими густыми ветвями по зеленой траве». да бесконечные красные потоки альпийских роз, розодендрон, струящиеся по склонам долины. На зеленом склоне горы, которая немного ниже обрывалась в глубокую узкую расселину, на дне которой ревел поток, приютилось пять черных деревянных домиков. Они все как-то присели к земле, широко расставив свои деревянные крыши, укрепленные камнями, торчавшими на них как бородавки. Одно крыло было выставлено дальше другого. У всех у них был такой напряженный и испуг... Пуганный вид, точно они ожидали, что их сейчас кто-нибудь съездит по шее. Это был Рофин, крошечная, испуганная деревушка, сотерянная высоко-высоко в горах под самыми снегами. Но нас не пустили там переночевать тирольцы, сколько я мог заключить из моего слишком кратковременного опыта, не особенно гостеприимный народ. Или они и так подозрительно относятся только к иностранцам, но нас нигде не хотели пустить к себе ночевать крестьяне, разумеется, за плату, и отсылали в гостиницы, которые тут в горах иногда бывали сравнительно дороги. Так и здесь, в Рофе, никто из обитателей пяти домиков не согласился нас приютить, говоря, что дальше, около самого ледника перед привалом, есть дом для путешественников. Было еще не поздно, но с гор ползли тучи и моросил дождик. Мы перешли через расселину по мосту, состоявшему из двух длинных стволов, перекинутых рядом с одного края на другой, и пошли вверх по узкой тропинке, лепившейся по краю крутой и глубокой долины. Мы перегнали маленький караван мулов, осторожно ступавших своими тонкими тупыми ножками по размокшей и скользкой земле. Трава исчезла совсем. Кое-где в глубоких долинах лежал снег, кругом были только мокрые черные камни, Туча спустилась низко и легла мокрым брюхом в долину, дождь превратился в ливень, и наступили темные густые сумерки, в которых проносились только серые летучие волны туман. Домика не было и признака. Скоро нам преградил дорогу широкий пенистый поток, разбухший от дождя, и с шумом тащивший вниз в черную глубокую щель большие камни и щебень. Мы попробовали было подняться выше и пройти над ним по снежному своду, но первый, вступивший на этот мост, провалился по пояс в самую середину потока. И хотя остальные благополучно прошли по снежному мосту, Но оказалось так трудно перебраться через щели, остающиеся всегда между снегом и землей, благодаря таянию, перепрыгнув через которую, нужно было забираться по размякшему крутому откосу балки, что мы перестали пользоваться этими натуральными мостами и стали прямо вброд пересекать все растущие и пухнущие потоки и водопады, опираясь только на палки, чтобы нас не снесло вниз. Мы были так мокры, что терять было нечего». Наконец домик, каменный, в два этажа, безотрадно унылый, занесенный с одной стороны сугробами снега. Совсем близко смутные очертания огромного белого глечера. Нас приветливо и радостно встретили две тирольки, заведующие домиком. Они проводят тут все лето, одни без мужчины. Зимой дом стоит пустой. Сами они только три дня, как пришли сюда из Инсброка, и только три дня тому назад прошла через перевал первая партия туристов с проводниками, веревками, кирками и так далее. Вообще же перевал делается проходимым только позже, это было в конце июня. Мы все трое в первый раз были во льдах, и у нас не было ни проводника, ни веревок. В домике оставалось только чуточку дров и совсем не было хлеба. Все это везли сюда мулы, которых мы обогнали по дороге, но мулы не пришли в этот вечер. Верно, им помешала гроза. Мы напились горячего красного вина с сахаром и, завернувшись в холодные, но сухие одеяла, легли спать. Было как-то жутко в этом затерянном домике, где-то, бог знает где, в горах, среди вечных снегов, в воздухе, и все время стоял какой-то непрерывный глухой шум. Тут было и бормотание ветра, и шурчание воды, и рев потока, и что-то сыпалось порой, что-то сразу обрывалось». Все эти дни по нашему пути то и дело попадались деревянные кресты со скверными рисунками в красках и длинными надписями, подробно изъясняющими, кто и когда, и от какой причины погиб на этом месте. Тут были и снесенные потоками, засыпанные лавинами, оборвавшиеся в пропасть, и чем выше мы шли, тем крестов становилось все больше. Теперь нам почему-то неприятно было вспоминать об этом. А завтра перевал... проводника тут не достанешь а вот если бы хоть веревку ведь путешественники на ледниках всегда связываются веревкой но тут оказалось что все позабыли как по немецки веревку мы пытались было объяснить чиролькам это понятие носказательное и говорили вервули эйн федель аберниктаййн федель ни тайнвар и ффедель абер эйнезарзарзардикев но чирольки были удивительно непонятливы. Но наступившее утро было такое светлое и ясное, три ледника с сине-зелеными трещинами так красиво спускались в глубокую котловину под нашими ногами, снег так весело сверкал на спине самого большого и самого близкого глечера, через который нам предстояло идти, что нам показалось, что мы и без веревки дойдем. Тирольки нам весело сообщили, что только что прошло несколько путешественников с проводниками, и что мы их верно догоним на Глечере, а что, мол, уже недалеко, и сейчас придут сюда с дровами и с хлебом. В воздухе было холодно, и пахло снегом и зимой, платье было еще сыро, подковные каблуки весело стучали по камням, потом захрустел талый снег, мы скоро взобрались на край ледника и быстро обогнали партию, вышедшую раньше нас. Они шли как следует, свежавшись с веревками с двумя проводниками, и когда мы, обменявшись приветствиями, быстрым шагом прошли мимо них, то один из проводников, обернувшись назад, сказал, указывая на нас, «Ну, эти уж бывалые, они скоро дойдут». Это было ужасно приятно, и нам казалось, что мы действительно бывалые, но опасности и впрямь никакой не было. Все трещины, правда, были занесены снегом, но снег был плотный, крепкий, так что нога только иногда увязала по щиклоку, теперь подъем был чуть заметен. Кругом лежала ослепительно белая равнина и невысокие белые холмы по краям, ни одного темного пятна во всем мире. Тишина удивительная, единственные звуки — это легкое серебристое журчание каких-то невидимых струек воды, да изредка легкий треск. Небо совсем ясно, но на такой высоте, а может и от контраста снега, оно кажется совсем темным, ночным. Легкие перистые облачка кажутся красновато-бурыми, воздух холодный, но солнце обжигает лицо и руки. Все это так необычно, что даже кажется странным, что снег здесь холоден, так горячи, отраженные им лучи. И что за странное небо, что за освещение? Это и не день, ни не ночь, ни вечер. Это освещение с какой-то другой планеты. На Земле такого освещения никогда не бывает. Перевал кончен, мы вступаем со снега на твердую землю и на твердые камни. После этого сплошного ослепительно снежного блеска все кажется окутанным густым багровым мраком, только постепенно начинают различаться отдельные предметы. Теперь крутой спуск под гору. Весна. Весна. Кругом еще лежат сугробы снегу, но уже всюду шумят и бегут ручьи. Пахнет сырой землей. Дальше уж и травка показалась. Горят руки, горит лицо, обожженное этим полуторачасовым пребыванием снега, снегах. Глаза воспалены. Альпы на юг падают очень крутыми, почти отвесными склонами. Теперь мы вступаем в область Южного Тироля и спускаемся в широкую теплую долину Эча. К Мирану. С каждым шагом все новые и новые растения, все новые виды, какие-нибудь четыре часа быстрой ходьбы из царства зимы в долину, полную южной, почти итальянской растительностью узкая долина, спускается круто и обрывисто. Вот Картхайс, крошечный оригинальный городок, приютившийся на скале высоко над долиной в развалинах большого старого монастыря. Ниже долина переходит почти в ущелье, по обе стороны поднимаются остроконечные сине-фиолетовые скалы, на которых высь развалины замков. Юг близко. Югом веет. Самые краски и тоны становятся сочнее и глубже. Вот и долина Эча. Вечереет. В долине дремлют поля, окутанные вечерним сумраком. Из-за стены свешиваются густые ветви винограда. Пахнет тем неуловимым тонким запахом винограда, который можно заметить только при первом впечатлении, который не заметен потом. По широкому пыльному шоссе идет бесконечное движение. Отсюда всего десять километров до Мирана, но мы поворачиваем в другую сторону. Дома каменные, высокие, уже похожие на итальянские. На окнах везде зеленые деревянные жалюзи. Еще перевал через Ортлер, и мы в Италии. стильзер или по итальянскому произношению стельбио, высочайшая шоссейная дорога в Европе. Она проходит на высоте трех тысяч метров, то есть на высоте почти вдвое больше, чем военно-грузинская дорога, и была построена Австрией специально для военных целей еще во времена австрийского владычества над Ломбардией. Она пересекает Ортлер, одну из высочайших групп в Альпах, и соединяет Винчгау, долину Эча, с долиной Ады. На другой день после спуска с и оха мы ночевали в Праде, маленьком городке, лежащем при устье этого широкого, раскатанного проезжего шляха, по которому днем и ночью слышится шум колес». По дворе гостиницы стоят десятки повозок и десятки лошадей, в комнатах и в пивной разнородная разноязычная толпа проезжающих. Вскоре после Прада дорога проходит сквозь ворота небольшой австрийской крепости, которая всегда может наглухо запереть это узкое ущелье. С итальянской стороны перед крепостью находится большая асфальтовая площадка, симметрично усаженная острыми металлическими стержнями, назначение которых осталось для нас загадкой, так как едва лишь мы остановились, как послышался грозный окрик австрийского часового. Бесконечными зигзагами дорога поднимается по правому лесистому склону, круто спускающейся вниз долины. Между тем, как с противоположного склона, один за другим спускаются большие ледники Сортлера. Наконец, эти ледники остаются далеко внизу. Дорога по краям тоже занесена снегом, растительность исчезает, Подниматься по этим бесконечным зигзагам в разреженном воздухе страшно утомительно. Конец подъема. Среди долины, покрытой снегом, стоит маленькая хибарка с итальянской надписью «Casa delle Trelingue» — «Дом трех языков». Здесь сходятся границы трех государств — Австрии, Швейцарии и Италии. Австрия там, внизу, в той пропасти из которой мы только что вылезли. Швейцария направо, на этот холм покрытый тающим снегом. А Италия отсюда – это белая, медленно спускающаяся к югу равнина, холодная и безотрадно унылая, над которой бегут низкие растерзанные дождевые облака. Среди этой унылой равнины такое же унылое большое каменное здание итальянской пограничной стражи. Но оно тоже совсем уныло и мертво. Никто и не вышел взглянуть на трех бедных путников, спускавшихся в Италию по скользкому талому снегу. Снова бесконечные зигзаги дороги, но теперь она наполовину идет по темным каменным туннелям или под сводами крепких деревянных галерей, устроенных для защиты от лавин. Первый итальянский городок на нашем пути — это Бормио. За этот день мы сделали не больше сорока верст, но этот подъем на высоту трех тысяч метров и спуск оттуда были настолько утомительны, что нам пришлось дать себе в борме отдых на целый день. Борме лежит в долине адды, впадающей в озеро Кома на высоте полутора тысяч метров над уровнем моря. это маленький грязный итальянский городок со всеми скверными особенностями итальянских городов то есть с высокими каменными домами с узенькими уличками похожими на щелки с резким запахом сухого навоза и всякой человеческая грязь но только без италии Без того солнца, без того воздуха, без той растительности, которая делает привлекательными даже самые скверные городки Италии. Тип жителей тут еще не итальянский, а скорее немецкий. Многие еще говорят по-немецки, граница близко. Улицы, как во всех итальянских городах, вымощены каменными плитами, тротуаров нет. Эти темные щелки носят громкие названия «Вео Галилео», Виа «Ве Гарибальзи», Виа Нарола», «Пьяца Кавур». Каждая из этих улиц имеет всего два шага в ширину и шагов десять в длину. Через десять шагов название уже меняется, так как, очевидно, каждый владелец дома, нелепо сложно выездить их почерневших камней, предпочитает жить на своей собственной улице. Кое-где на стенах разноцветные избирательные фиши, уцелевшие от недавних выборов. На деревянном мостике через адду следующее объявление. Городской муниципалитет убедительно просят граждане употреблять на дрова различные части этого моста, преимущественно же перилы, так как в этом случае проходящие дети могут упасть в воду.